Глава двенадцатая. Кое-что за даром. Едва спитамен успел выбраться в коридор, как навстречу ему ринулся кто-то из темноты. Спитамен успел разглядеть окровавленное лицо и то, как человек был одет. Похоже, на нем было что-то вроде одеяния священника. Вдобавок он размахивал мечом. В узком пространстве коридора полноценно орудовать клинком оказалось сложно. Меч ударился о стену, Скрежет стали, а камень был оглушительным. Спитамен поднырнул под клинок, одновременно толкая нападавшего плечом в грудь. Простой прием, которым рано или поздно овладевает любой, кому пришлось провести на улице достаточно времени. Меч, завершивший свою смертоносную дугу где-то позади спитамена, загрохотал по плитам пола. Удар вышиб из нападавшего дух. Спитамен слышал, как человек в одеянии клирика охнул и стал заваливаться на спину. Оставив священнослужителя позади, он устремился по коридору туда, где, как он думал, располагался выход из здания. Он так спешил, что не заметил лежащего на земле тела. Рухнув, спитомен растянулся поперек чьей-то груди и закованный в кожаный нагрудник. От человека узнаваемо пахло кофе и соломиновой травой, потому что он сразу понял, кто перед ним. Коренастый. Кто-то убил его, практически насадив на длинное копье, которое все еще торчало из груди несчастного. Далее по коридору лежали другие тела. Среди них особенно выделялось одно. Даже после смерти волосы тощего выглядели великолепно. Наверняка, окажись его тело на улице, недолго ему пришлось бы лежать. Предприимчивые и не слишком щепетильные жители Завараша давно срезали бы с его головы их скальп, чтобы затем продать мастеру париков. Спитомен нагнулся и быстро обшарил карманы мертвеца. Сфера нашлась почти сразу. Завладев предметом, бродяга мгновенно сунул его за пазуху, опасаясь, что сияние сферы выдаст его в полутемном коридоре. Затем некоторое время размышлял, не захватить ли один из мечей, валяющихся неподалеку, и решил этого не делать. Кроме тощего, его товарища на полу в коридоре лежали еще двое. Пара стражей в одинаковом облачении, но без шлемов. Все выглядело так, будто несколько заклятых врагов повстречались в тесном проходе. Обойдя последнего мертвеца с торчащим из горла кинжалом, спитамен решил, что бы здесь ни произошло, к нему это не имеет ни малейшего отношения. И он продолжил бегство. Раны, оставленные картечью на его спине и ягодицах, причиняли боль. Потому как прилипала к коже одежда, он понял, что кровотечение открылось вновь. А затем Спитомен неожиданно увидел впереди свет и ощутил дуновение воздуха. Как если бы он выбрался из глубокой и темной пещеры наружу, навстречу солнцу и голубому небу. Сфера была у него в надежном месте, путь наружу был открыт. Что еще оставалось? Теперь, когда Спитомен знал, что завладел чем-то важным, у него стал зреть план. Во-первых, сама Сфера. Очевидно, это ценная вещь, по крайней мере, ее хозяин мертв, как и двое других, кто пытался отнять ее у Спитомена. Кроме того, не стоит забывать о жертвах у набережной. Спитамен сам видел падающий в канал тела. Во-вторых, у него есть имя Корбашталов. Довольно редкое, если разобраться. Действуя с осторожностью, не составит труда выяснить, кем был тут человек. Можно поискать помощи за пределами города, ведь у него еще остались кое-какие связи. Старые игроки, плуты, менялы. Многие из них такие же безумцы, как галантерейщик, но... В отличие от последнего, хотя бы остаются людьми. План был отличным, надежным. Все это могло сработать и наверняка сработало бы. Спитамен уже видел перед собой ослепительный прямоугольник света, за которым распростерся целый мир. А затем этот прямоугольник внезапно заслонила чья-то исполинская фигура.